Часть вторая. Плен и вольница. Начало самарского детенца. Струк причалил к подножию пологого склона. В непросветной чащобе велась узкой пройма, червонея древесными опадышами. Стрельцы и Степан углубились в лес. Трое остались с караульщиками пяти суденышек, застывших на причале, надо полагать, до весенней ледотечки. «Далеко ехать?» — спросил Степан у переднего, Рябова. «До помене двух поприщ!» Трижды за время езды слушали недальний вой волков. «Заточные места!» — покачал головой Бердыш. Лесная улочка оборвалась как-то сразу. Вышли на обширное пустоплесье. Посреди разбросаны сиротливые постройки. Больше всех бревенчатая изба, крепкая, в два жилья, воеводская. Тут же прикидки под храм, амбары и приказ. Рядом помечена земля, вероятно, будущего детенца, забранная вместо высокого чистокола колышками и рогатками, едва по потолще среднего прясла. Подальше колодцем сложены четыре бревна, под башню, крайнюю левую, к серевшему над кронами поясу реки. Почва иссящена сакмами и вмятинами от бревен. Мужики, отдыхая на толстом незамшелом лежне, Окутанном ремнями-вервями, Хлопают глазами на галец, Что деловиток пошатся По верхам плотно пригнанных слег. Четвер разбивают крепкое перевесище, Рычаг для подъема бревен. «Бог помощь, мужички!» — Окликнул их Степан. «Какой помощь!» — мрачно отозвались из избы. Вторую неделю лежин валится. Половина мужиков кровянкой мучится, Другие — на заметах охотничьих. А на носу пух небесный Из низкой двери Вылез толстый низкий середович. Седоватая бородка, Рачьи глаза. Синий засаленный кафтан Туго перепоясан расшитым, Но линялым кушаком. Эге, а не как к нам прибавка!» Жизнерадостно пропел он, Зорким глазом выдернув приходца. Степан Бердыш, нарочный из Москвы, спрыгивая с коня, поморщился отрезе в зашибленном масле. Господи, то не моя вина, что дело стрянет. народишко то скоты в котях, а тут холода, торопливо залопотал Толстяк. И князь Григорий Осипович Засекин, коего прочут воеводы, как заехал сюда по весне, Сдвинул застройку от реки на эту вот вышину и напрямки в Казань подался, улаживать там всякое, а мне велено сготовить жилье для работного и тяглого люда, и лежней навалить для стен, сколь удастся. Но крепостной лес плотами по весне сверху пригонит. Князь суров, но с опытом, засечную черту волотыре вел, черемисов гонял. Полно, не с тем сюда, пресекая стариковский веркоток, Бердыш уже правил дозор. и дело, осенью детинец не поставить, с любопытством глянул за угол дома. По виду не младенец возрастом. Там за ним имелось еще несколько сооружений. Длинная приземистая изба с волоковыми окнами, явно для мужичья, пригон для домашнего скота и жердяная коновязь, которую уже начали сносить, наверное, для замены добротным зимним ворохом. Иных следов городского зодчества на холмистой залысине не наблюдалось. «Радостно видеть свежего человека», — лукаво отметил старик, дыша часто, но не тяжело. Тут спохватился, что давно пора представиться. «Ванька Стришнев. Голова, то есть почти голова, по строительной как бы управе». Угу кивнул Бердыш и продолжал осмотр. «И сколько мыслите башан «Да ведь по всей части я того значится не того!» Я более по разметке домищ, да по хозяйской, значит, стороне дела. Иной князь Григорий Осипович, Алифейска Елчанинов, извиняюсь, Федор Илизарьевич, приятель мост, мой старый, первый глава до да второй воевода. Вот они, люди военные и в крепостном деле сведущие. Федор — знатный горододельщик. А я хоть в Ливонии и бывал в самые жаркие денечки, да как начинал Соцким, В отчине, князь Засекина. Так и по сей день себя тем же мню. Уклончиво плел Стришнев. А тут, нать вам, голова. А вообще не суди облыжно Но другарять незнакомому человеку не след проделал след сказывать. Оно, конечно, лицо у тебя в меру значится достойное. И стать. Листивый гимн Стришнева оборвал хохот. Табердаш дошло-таки. Увертливый старик вроде и не опасается разгневать царского гонца уклончивостью. А с другой стороны... И в самом деле не совсем доверяет. Незнакомец как-никак. Опасную грамоту успокоила Стришнева. Он даже порозовел от довольства. Виделось. По норву человек добрый и радушный. На непривычном посту чувствовал себя неуютно. Язык Стришнева развязался. Степан узнал уйму новостей. О недавнем переходе мещеряка на яек и о нанесенном его ребятами уроне улузским мерзам. О плане застройки крепости, по мысли Стришнева, стены крепости удобнее ставить четырехугольником 100 на 120 сажений с восьми соженными башнями по углам. Обойдя просторные пустоплесья, Бердыш в целом одобрил эту затею, но внес предложение – смотрящий в степь стены усилить дополнительными башенками, что отвечало, оказывается, и плану Засекина. В данное время по месту Самарского градостроительства Кормилось до сотни стрельцов, чуть больше мужиков, свыше сотни голов лошадей, немного домашнего скота. Гарнизон располагал сорока самопалами, полусотни пищалей, четырьмя пушечками. Пороху не хватало. Подножному корму тоже в обрез, а хошь-не-хошь хошь нужно дотянуть до весенней оттепели, дабы приготовить все требуемое для воздвижения крепости и, по возможности раньше, начать закладку стен. Известия о выкрутасах казаков встревожили и омрачили Степана. Не ко времени, совсем не ко времени взялись они злобить своими шалостями Нагаев. В любой день разъяренные орды могут хлынуть на Самарскую луку. И тогда, прости-прощай, давняя мечта правительства об оборонительном орешке в этом пустолюдном, но бесподобном месте. До вечера Бердыш Со Звонаревым успели съездить к реке Самаре, что в двух с половиной верстах от застройки. Убедились в редкостно выгодном расположении будущего городка. В самом деле, что может быть лучше? С двух сторон большие реки, отличный гавань, широкий холм, с которого на многие поприща просматривается степная низина. Самара, безусловно, обещала стать незаменимой перевалкой для торговых кораблей и воинских частей, крепостью портом, а также дозорным постом за степями и реками Волгой и Самарой. Ближе к ночи стришнев, бердыш и десятки растелись на длинных ослонах в огиб гладко оструганной столешницы. К полному изумлению Степана хлебосольный почти голова выставил под нос с жареными гусями и два кадушкообразных сосудов с невесть откуда взявшись в такой глуши царской романией. Выпили крепко, закусили жирно, толкнули самые замысловатые здравицы. За здоровье государя, ближнего боярина Годунова и всех вельможных бояр. За сидящих за столом и за погибель всяких супротивников, начиная от Батура и кончая малоизвестными ногайскими султанчиками. За славу Москвы, Третьего Рима. За процветание Самарского городка. Степан, расчувствовавшись, пожалел, что рядом нет доброго выпивохе Кузи. Кто-то, спотыкаясь языком, возгласил довольно складную хвалу ангелу-хранителю Бердыша, за то, что избавил своего подопечного от отцарому пленения станичниками и даже верной гибели, случись которой не было бы нынешнего пристойного пиршества. За сим поднялся Степан. А теперь, другие, последнее. Поднимем те за удачный почин моего завтрашнего дела. Какой почин, позвольте знать, — заикнулся Звонарев, при том, что ему было все покачено. Это мой не поиск в казачий стан, — стараясь говорить ровно, Степан расплескал вино. Кто-то сыскал сил встрепенуться, изумиться и даже предпринял славую попытку указать на всю глупость и вздорной задумки. Разумительнее прочих вышла у Алфера Рябова. Энто чушь свинячья и шпритча. От одной сугони едва кость унес, так нет же, мало, снова в попроск. Вот хоть ты и главнее меня, а ей-ей анафиме придам за твое еретическое упорство. После такой речи Алфер приложил щеку к столу и до утра. Правильно, негоже, даже во хмюле. Поросячьи речи нести, бурчал Стришнев, сонные кая. Но Бердыш упрямо тряс чупом, и все, вернее почти все, приподняли чаши. Некоторые, например, сам Иван Филиппович Стришнев и тот же Рябов, не могли отлепить голову от столешницы, но обойти зачин сочли за кощунство. Потом гости дружно захрапели. Бердыш упрятал голову в ладони, и елозил пальцами в вихрах и раскачивался. Уже расслабился после передряжек. В гостиную по двое-трое стали заходить стрельцы. Опрокинув чарку, каждый с достоинством отирал усы и удалялся. В итоге община почала выставленную уже в конце застолья, но не тронутую начальниками сулию, особую, зачехленную в замшу. Ошаили без особой опаски. изробившиеся гости из Тришнева, да и он сам, все одно поутру не вспомнит что в нутро вошло, а что не дошло. Пьянки далеко не часто оставались ярким занятием в укладе дальнего пограничного гарнизона, в глуши и однообразии забытого Богом и женщинами уголка Руси. Бердышу хватило сил доковылять до лестницы, где мертвяком и распластался на палатях. Лишь засветлело а уж на ногах. Опоясавшись в портупе из сабли, приторочив к седлу два самопала, Наскоро устроила за утреннюю. К слову, он уже давно заимел этот обычай молиться, когда удобно, и делал скорее по привычке, нежели по глубинному убеждению. Жестокости Ливонской войны расшатали столб его веры, скорее языческой, от потомков волхвов, среди которых и родился. Еще вечером Звонарев подарил ему солового, прославившегося огурством скакуна по кличке Супостат, своего любимца. Для чужака украшение своенравного супостата считалось делом безнадежным, тем более со Степановыми увечьями. Но Бердыш сознавал, в случае провала его честь понесет поруху ввиду десяти стрельцов с ранней топтавшихся по стагну, разметанной площади. Супостат был верно коварен до нельзя. Он чуть не возразил, чтоб Степан навесил на него самопал. Смирно, очень смирно стоял. Теперь предстояло кое-что посложнее. Урвав в воздуху, Бердыш выдохнул и стрелой взлетел на круп. Супостат причагунел к земле, но лишь на миг, потом же давая извиваться и куролесить. Бердышу... Бердышу едва не пришлось пожалеть о приобретении, однако терпение и тиски богатырских рук и ног перемогли строптивость скакуна. Коварный зверь вполне отвечал своей кличке. Вот успокоился и резким вывертом едва не сбросил невольно расслабившегося седока. Но поплатился за выходку. Осерчавший объестик чуть не оборвал его ноздри, а шпоры едва не насквозь пропороли бока. Стрельцы, поддравшие глаза мужики, степенно чесали бороды, вдумчиво кивали голосами, цокали, делились соображениями, откровениями и подсказками. Но по всему было видать, Народ удовлетворен искусным украшением супостата. На прощание Бердыш махнул рукой и поскакал к Волге.